Глава 8 Эстер Уоллен доводилась Джастасу Уоллену, родной старшей сестрой. Солон ей понравился с первой личной встречи, то есть еще в день его свадьбы. И с тех пор Эстер регулярно навещала Барнсов. Бенишая с детства была ее любимицей, и неудивительно, что симпатия к племяннице перекинулась и на внучатых племянников. Собственный дом Эстер Уоллен, неуклюжий особняк из серого плетника, находился в Дэшии. По мере того, как рос этот городок, к особняку подступали помпезные новоделы, и вот он оказался словно в осаде. Потому-то, стоило Барнсам перебраться в Торнбро, визиты тетушки Эстер сделались более частыми. Теперь она проводила в семье племянницы два месяца в году. Один летом и один зимой. Эстер утверждала, что в Торнбро ей лучше, чем дома. Феба Кимбер отправилась в мир, но вслед за Ханной Барнс. Освободилась столь любовно устроенная спальня, и ее-то тетушка Эстер отныне и занимала. Ее визиты были для юных барнцев сущим испытанием. Полагалось вести себя с максимальной чинностью, особенно после обеда, когда тетушка Эстер почивала, или же усевшись в вольтеровское или ушастое кресло, в котором широкий подголовник хранил ее от сквозняков, созерцала барнцевский сад. Впрочем, имелись тут для детей свои плюсы. Тётушка привозила подарок каждому из них. Во всё время её пребывания к столу подавали изумительные десерты, а во всех комнатах красовались цветочные композиции. Составление их было почётной обязанностью Этты, и девочка буквально таяла от тётушкиных похвал. Дескать, лишь одарённое дитя способно столь гармонично сочетать оттенки и формы. Тётушка Эстер была женщиной в высшей степени прогрессивной и современной. На жизнь смотрела беспристрастно. Еще в юности на Эстер Уоллен свалилось изрядное наследство, и она с тех пор сама им управляла. Понятно, что за это время она обросла полезными знакомствами. Теперь эта высокая, худощавая, еще бодрая старая дева чувствовала себя вправе вести с Солоном и Бенишей дискуссии о будущем их детей. Сама выпускница Оквалда, Эстер Уоллен, уже давно решила про себя, что это заведение не годится для современных юношей и девушек, ведь его учебный план весьма скуден. «Ты сама понимаешь, Бенишия?» – заводила тетушка Эстер, считая, что на племянницу повлиять легче, чем на ее мужа. «Что оквалдская программа устарела?» «В наши дни недостаточно знаний, которые даются в этой школе?» «Взять девушек, чему их учат?» «Немного литературы, история, начатки математики?» «Еще кажется, ботаника или геология?» «Что говорить о юношах?» Может, у них учебных предметов и побольше, но разве они покидают Оквелд подготовленными к поступлению в колледж? Разве их знаний хватит для какой бы то ни было практической деятельности? Нет и еще раз нет. А теперь взгляни на другие школы. Молодежь нынче совсем не та, что 20 лет назад, уж мне-то поверь. Твой материнский долг, Бенише, отдать детей в лучшую из современных школ. Да, именно так. В отсутствие Солана Бенише с теткой соглашалась. Хоть ее контакты со светским обществом в Дакли и Филадельфии и были редкими, все же она чувствовала, что эрудиции ей очень недостает. Также дела обстояли с Солоном, в чем он не раз признавался. Впрочем, он по-прежнему тешился мыслью, что в Оквалде и прочих квакерских учебных заведениях за детьми ведется надлежащий надзор, а это, главное, решающее условие. Верно, сейчас в цене профессиональные и технические навыки парировал тетушке Солон. «Но их можно получить уже после Оквалда. Если мои дети проучатся несколько лет в Оквалде, я с легким сердцем доверю их, особенно мальчиков, более прогрессивному учебному заведению. А девочки, пожалуй, и сами не захотят продолжать образование. К тому времени у каждой появится на примете благонравный молодой квакер, и все помыслы будут только о замужестве». На этих словах Солон смущенно улыбался. Бенишия, обожавшая мужа, всегда легко принимала его сторону. Вот и сейчас картина будущего им нарисованная пришлась ей по душе. Но перед глазами стоял пример тетушки Эстер. Вдвое старше ее, эта женщина за всю жизнь так и не привлекла внимание ни одного мужчины. Ее послушать так замужество не единственный путь, а девушку, которая по какой-то причине не вышла замуж и не развела своих природных способностей, ждет существование самое жалкое. Тетя Эстер даже поведала об участи нескольких своих знакомых старых дев. По смерти родителей они впали в полную зависимость от скупых и равнодушных родственников. А всё потому, что из-за недостатка образования не умели сами о себе позаботиться. И вот благодаря тётушке Эстер Изобель в конце концов разрешили готовиться к поступлению в колледж. Сама она давно втайне мечтала о колледже. Это желание поселила в ней одна преподавательница, мисс Фрейзер, И она же всячески обнадеживала Изобель. Сама мисс Фрейзер проработала в Оквалде целых 18 лет. Ее отрочество и юность были так же, как у Изобель, отравлены переживаниями из-за непривлекательной внешности. Мисс Фрейзер горячо сочувствовала своей ученице. Ей было понятно стремление Изобель получить знания более практического характера, нежели те, которые давал Оквалд. Убеждённая, что к следующему поколению преподавателей в квакерских учебных заведениях требования будут куда выше, иными словами, им самим понадобится качественное разностороннее образование. Мисс Фрейзер обрисовала Изобель возможности, которые наверняка откроются на преподавательском поприще для такой целеустремлённой и честолюбивой молодой особы, как она. Примерно о том же мечтала одноклассница Изобель, некая Аделаида Прентис. Даром, что Аделаида родилась в квакерской семье, Религиозные принципы, исповедуемые обществом друзей, не запали ей в душу. Почти столь же сильно обделенная привлекательностью, Аделаида, подобно Изобель, не желала мириться с тем, что самой природой отлучена от удовольствий, доступных красивым девушкам. Словом, Изобель и Аделаида были сестрами по несчастью. На этой почве они и сдружились, а еще их сблизили планы на будущее. Девушки подолгу обсуждали пользу высшего образования, пока не догадались обратиться к мисс Фрейзер, и та задала нужный вектор их мыслям. Солон, однако, выдвинул условия. Он сам выберет колледж для Изобель, раз уж она тверда в своем намерении учиться дальше. Выбор пал на Лувеллин, колледж для девиц. То было заведение, основанное друзьями, хотя во всех аспектах вполне современное. Вдобавок и находилось оно на приемлемом расстоянии от Даклы. Изобель это устраивала, и в семье решили, что она поступит в Лувеллен на будущий год.